— Щенок! — во двор выбежал бык. — Где он? — Там! — махнул в сторону коровника косой, пристраиваясь у крыльца. — Кому говорено не сать с крыльца? — вспылил бык. — Мы же теперь под знать играем. — Так я и не с крыльца? — обиженно отошел косой. — А что, мне до леса бежать? — Хоть бы к дереву отошел! — толкая его в сторону яблони, бронился бык. — Хорошо, хорошо! — в развалку зашагал к саду косой. — Скажи-ка лучшее, что по работе? Есть интересное? Вот сейчас яблоню пометишь и узнаешь. Волоксан, мать твою, ты где? — орал бык. Иди в избу, разговор есть. Все уже собрались у стола за печью, ждали только Косова и Волка. Крупной работы не было давно, и деньги подходили к концу, так что приходилось перебиваться мелким наймом. Кому огород скопать, кому баню положить. Новое задание было очень кстати. «Что ты там разнежился, щенок?» — прошепел Птах. «Ша!» — стукнул по столу Бык. «Не до выяснений. Тут работенка подвернулась. Коли хорошо сделаем, надолго заживем». «И что же, мы сегодня ужинаем?» — поднял бровь Инк. «Даже выпиваем!» — Бык бросил на стол звенящий кошель. «Щенок, как по тебе заказ? Неужто бабу надо окучить?» По птичьи тонко захихикал птах. В сравнении с косым и птахом, волк выглядел завидным женихом. Молод, статно сложен, немного долговяз, но крепок. Слишком худое лицо портил горбатый длинный нос и рваное ухо. Но девок привлекали ярко-карие глаза и светлые волосы, чем грешно было не пользоваться. Этого ему и не могли простить приятели. «Я ничего не пропустил». Поправляясь, вошел в комнату косой. «Нет», — невозмутимо ответил бык и вернулся к разговору. «Щенок, помнишь, тебе князь четверть плетей назначил?» «Забудешь тут. До сих пор спина исполосована, словно ремни нарезали. Есть возможность поквитаться?» «Нам заказали князя?» — удивился волк. Бык сурово поглядел на него. «Думаешь, я бы за такое взялся? Попроще дело». «А судя по задатку, никак не меньше». — приподнял кошель косой. — Нужно княжича забрать. Младенца — Младенца? — поперхнулся Инг. «Идет — Идет, — кивнул волк. — Да ты что ж! — воскликнул Инг. Бык поднял руку, смерил Инга строгим взглядом и довольно подмигнул волку. — Знал, что тебе понравится, — ухмыльнулся главарь. — Но дело найдется для всех. — Без меня, — возмутился Инг, — я детей не убиваю. — Про убийство речи нет, — ответил Бык. — Княжича надо выкрасть и отдать мне. Уже я передам его нанимателю. — Лучше с голоду подохнуть. Дитя еще на груди висит у мамок, а ты... Инк махнул рукой, так и не закончив мысль. — Хорошо, значит так. Остальные? — Бывали задания и похуже, — кивнул Птах. — Согласен, — подхватил Косой. — А говорят, княгиня-то сочная девка. — Вот и славно, — хлопнул в ладоши бык. Косой, Птах. — Вам теперь тереться возле дворца, пока не вынюхаете. — Щенок, пойдешь за мелким. Твои охотничьи повадки лучше всего сгодятся. Нам не помешал бы еще воин, но коль Инг выше такой подлой работенки, что поделать?» Бык развязал кошель, высыпал на стол серебро. — Сделаем, будет золото, — сказал он, деля монеты на пятерых. Птах крякнул, заметив, что главарь включил в дележку Инга. — Меня можешь не считать, — присек Инг. «Я детьми не торгую, и серебро это мне противно. Я в дружине служил, а ты паскудством честь мараешь. Отдай лучше щенку». «Честь?» — встрепенулся волк. «Так, может, тебя в дружине учили, как из чести каши наварить? Много ли она прокормит? Что-то тебе честь не претила разбойничать». «Тихо вам!» — рявкнул бык. Разгорячились. «Если тебе десяток серебра лишний, на здоровье!» Бык быстро раскидал монеты на четыре кучки и объявил. «Нам месяц дали. Как готовы будете, так приступим. Свободны!»